Глава 35. Что скрывалось на руке крошки Дорит? Мистер Панкс, согласно заключенному условию, рассказал Кленому во всех подробностях свою цыганскую историю, касавшуюся крошки Дорит. Ее отец оказался наследником огромного состояния, на которое никто не предъявлял прав в течение многих лет. Теперь его права выяснились. Все препятствия были устранены, ворота Маршельси открылись, стены Маршельси рухнули перед ним, ему оставалось только подписать кое-какие бумаги, и он был богачом. В своих хлопотах по этому делу мистер Панкс обнаружил неслыханную проницательность, неутомимое терпение, непобедимую скрытность. — А Мне и в голову не приходило, сэр, — сказал он к Леннему. «Когда, помните, мы шли вечером в Смисфельде, и я говорил вам, какого рода сведения я собираю. Мне в голову не приходило, что из этого выйдет что-нибудь подобное. Мне и в голову не приходило, сэр, когда я спрашивал, не из курнуольских ли вы Кленомов, что когда-нибудь я сообщу вам о доритах из Дорсетшира».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 Произнося эти слова, мистер Панкс для пущей выразительности зажмуривал глаза и ерошил волосы. Он часто переходил от внезапных проблесков света и надежды к непроглядной тьме и безнадежности и обратно. Он сделался своим человеком в тюрьме, познакомился с мистером Доритом, познакомился с его сыном, разговаривал с ними о том, о сем, но всегда прокапывая кротовьи ходы, прибавил мистер Панкс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 — Дорогой мистер Панкс, но ведь эти розыски должны были обойтись вам недешево. — Недешево, сэр, — сказал торжествующий Панкс. — Пришлось-таки поиздержаться, хотя мы и старались вести дело как можно экономнее. Расходы были главным затруднением, вот что я вам скажу. — Затруднением, — повторил Кленом.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 «Я выжил некоторую сумму у хозяина». «У мистера Кэсби?» — спросил кленом. «Добрый человек». «Благороднейший старикашка, не правда ли?» — подхватил мистер Панкс, испустив целый залп фыркающих звуков. Щедрый старый козел! Доверчивый старикашка! Двадцать процентов!» «Я согласился! В нашей лавочке меньше не берут!» Кленом почувствовал с некоторым конфузом, что в своем восторженном настроении он несколько поторопился с заключением. — Я сказал этому старому лицемерному ханже, — продолжал Панкс, находя очевидное облегчение в этом эпитете. — Что у меня имеется в виду один проект, который может оказаться выгодным. Так и сказал. Может оказаться выгодным, но требует затраты некоторого капитала. Я предложил ему судить меня деньгами под вексель. Он и судил за 20%, которые приписал к капиталу. Деловой человек! Если бы дело не выгорело, мне пришлось бы отслужить ему еще семь лет на половинном жаловании. Правда ведь он истый патриарх. Такому лестно служить и за половинную и за какую угодно плату. Артур ни за что на свете не мог бы решить с уверенностью, серьезно ли так думает Панкс или нет. «Когда и эти деньги вышли, сэр», — продолжал Панкс. «А они тоже вышли, хотя я и дрожал над каждым пенни, как над каплей собственной крови. Я обратился к мистеру Роггу. Я решил занять у мистера Рогга или у мисс Рогга. Это одно и то же. Она заполучила изрядный куш благодаря удачной спекуляции в королевском суде. Он дал за десять процентов, находя это весьма выгодным. Но ведь мистер Рог, рыжий, стрижет волосы под гребенку, носит шляпу с узкими полями, а благодушие в нем не больше, чем в кегле. — Вы должны получить щедрое вознаграждение за ваши труды, мистер Панкс, — сказал кленом. — Я и надеюсь получить его, — сказал Панкс. — Я не заключал условия. Заключил только с вами и выполнил. Если я сверх сверхиздержек по делу тысячу фунтов, то буду считать себя богачом. Поручаю это дело вам. Вас же уполномочиваю сообщить обо всем семье. Мисс Эми Доррит будет сегодня у миссис Финчинг. Чем скорее обделать это, тем лучше. Времени терять нечего. Этот разговор происходил в спальне Кленома, когда тот лежал еще в постели. Дело в том, что мистер Панкс явился не свет ни заря, ворвался в дом чуть не силой и, не дожидаясь, пока хозяин встанет, тут же у постели выложил в один присест всю историю, иллюстрируя ее различными документами. Затем он сообщил о своем намерении забежать к мистеру Роггу, с тем должно быть, чтобы еще раз перескочить через его голову и облегчить этим свою взволнованную душу собрал бумаги и еще раз, обменявшись с Кленомом крепким рукопожатием, запыхтел на всех парах вниз по лестнице. Кленом, разумеется, решил немедленно отправиться к мистеру Кэсби. Он оделся и шел так быстро, что был на углу Патриаршей улицы почти за час до того времени, когда обыкновенно приходила крошка Дорит. Впрочем, он был рад случайно пройтись и успокоить свое волнение.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 Ради бога, извините, мой капот, потому что я, право, никогда не думала, что вы придете. И к тому же это полинявший капот, что еще хуже. Но наш маленький друг еще не кончил юбки. Конечно, мне не следовало бы называть вам, но вы ведь сами знаете, что на свете бывают юбки, и мы решили ее примерить после завтрака. И вот почему я в капоте, хотя, конечно, жаль, что он не накрахмален. — Я сам должен извиниться, — возразил Кленом, — за такой ранний и неожиданный визит. Но вы, наверное, извините меня, когда узнаете его причину. — Во времена навеки минувший, Артур, — отвечала миссис Финчинг. — Пожалуйста, извините Дальси Кленом, бесконечно приличнее. И хотя, конечно, далекие, но ведь именно Даль наши взоры. Хотя я не думаю этого и, во всяком случае, полагаю, что тут многое зависит от самого вида но я совсем запуталась и сбилась с толку». Она нежно взглянула на него и продолжала. «Я хотела сказать, что в те давно минувшие времена странно было бы слышать от Артура Кленома, а от Дойса и Кленома, разумеется, совсем другое дело, извинения в каком угодно раннем визите, но это прошло, а что прошло, то никогда не вернется». Она заварила чай, когда вошел к Ленум, и теперь поспешила окончить эту операцию.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 или я упаду в обморок и закричу, и напугаю всех. Подумать только, еще утром эта милая крошка такая чистенькая, проворная и добрая, и такая бедная. А теперь состояние, и, конечно, она заслуживает. Можно мне сообщить об этом тетке мистера Финчинга? Артур, не дой сиклянам, только для этого случая, если вы позволите. Артур кивнул головой в знак согласия, так как Флора не услыхала бы его слов.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 Я пришел сообщить вам новость очень хорошую. — Очень хорошую? — Самую лучшую. Они стояли у окна, и ее светлые глаза не отрывались от его лица. Он обнял ее за талию, заметив, что она готова лишиться чувств. Она схватилась за его руку, отчасти для того, чтобы опереться на нее, отчасти для того, чтобы видеть его лицо. Ее губы, казалось, повторяли «Самую лучшую», — он сказал громко.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 Нам нужно сходить к нему и уведомить его. Он будет свободен через несколько дней. Он будет свободен через несколько часов. Помните, что мы должны сейчас же отправиться к нему с этой вестью». Эти слова привели ее в себя. Ее глаза были закрыты, но теперь она снова открыла их. «Это еще не все. Это еще далеко не все, милая крошка Дорит. Говорит ли мне дальше?» Ее губы прошептали. "Та". «Да. «Ваш отец не будет бедником, когда выйдет из тюрьмы. Он не будет нуждаться. Говорит ли мне дальше? Помните, мы должны отправиться к нему немедленно с этой целью». Она, по-видимому, хотела сказать ему что-то. Он обнял ее, подождал немного и наклонился, чтобы расслышать ее слова. «Вы просите меня продолжать?» «Да». «Он будет богатый человек. Он уже теперь богатый человек». Он получил в наследство огромную сумму. Вы все теперь богаты. Милое, верное и любящее дитя, лучшие из дочерей, как я рад, что небо, наконец, вознаградило вас!» Он поцеловал ее, а она прижала голову к его плечу и, охватив рукой его шею, воскликнув «Отец! Отец! Отец!» лишилась чувств.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 или объясняет, что она накапала 75 тысяч лавровишневых капель на пятьдесят тысяч фунтов сахара и просит крошку Дорит принять это укрепляющее средство или смачивает виски Дойса и Кленума уксусом и желает отворить форточку для покойного мистера Финчинга. В довершении всего из соседней спальни изливался второй поток чепухи из уст тетки мистера Финчинга, которая, по-видимому, находилась еще в горизонтальном положении, ожидая завтрака. Неумолимая старая леди стреляла коротенькими сентенциями вроде «Он тут, во всяком случае, ни при чем» или «Небось, сам-то и пальцем не пошевелил» или «Как же, даст он свои деньги, дожидайтесь» — очевидно клонившимися к умолению роли Кленома в этом открытии и дававшими исход закоренелой ненависти, которую питала к нему тетка мистера Финчинга.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 Упав на колени, она изливала в молитве свою благодарность за отца. Чувствительная Флора не могла выдержать такого зрелища и разразилась новым потоком слез и слов. «Никогда!» — рыдала она. «Никогда я не была так потрясена с тех пор, как ваша мама и мой папа! Не дайся кленам! Только для этого случая дайте же бедной милой крошке чашку чаю и заставьте ее выпить, пожалуйста, Артур!»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 «Еще лучше примите лекарство, которое я пью, по предписанию моего доктора, хотя запах его не из приятных, но я все-таки принуждаю себя и нахожу пользу. Не хотите? Я бы тоже не стала пить, но принимаю по обязанности. Все будут поздравлять вас, иные искренне, иные нет, но многие будут поздравлять от чистого сердца, хотя никто так искренно, как я» потому что я, говорю, рада всей душой. Хоть и болтаю часто вздоро и говорю глупости, вот и теперь. Артур, не дуайся с только для этого случая. Будет бронить меня? Прощайте же, милочка. Господь с вами.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 Это была странная, фантастическая поездка по старинным, грязным улицам, с которых она уносилась в сказочный мир богатства и пышности. Когда Кленом сказал ей, что скоро она будет ездить в собственной карете и видеть совершенно другие сцены, что все ее прежние воспоминания должны поблекнуть и исчезнуть, она как будто испугалась. Но когда он заговорил об ее отце и сказал ей, как он будет ездить в собственной карете и каким он будет важным и величественным, слезы невинной гордости брызнули из ее глаз. И Видя, что все счастье, которое она могла чувствовать, было связано с отцом, Артур постоянно напоминал ей о нем, и они весело ехали по бедным улицам, смежным с тюрьмой, спеша сообщить ему радостную весть.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 образовали маленькую группу, среди которой неведомо откуда как-то сам собою возник слух, будто отца Маршалси освобождают. Через несколько минут этот слух повторился в самых отдаленных углах Маршалси. Крошка Дорит отворила дверь, и оба вошли. Он сидел в своем старом сером халате, в черной бархатной шапочке, на солнышке у окна и читал газету.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 «Он будет... он будет награжден по заслугам, сэр», — сказал отец, вскакивая с кресла и принимаясь быстро ходить взад и вперед по комнате. «Будьте уверены, мистер Кленом, что всякий, оказавший услуги, в этом деле будет... будет щедро вознагражден. Никто не скажет, дорогой сэр, что я не удовлетворил его законных требований. И я... хм...»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 «Чивери будет вознагражден! Юный Джон будет вознагражден!» «Я в особенности желаю и твердо намерен быть щедрым мистер Кленом. «Вы мне позволите, сказал Артур, положив на стол кошелек. «Предложить вам небольшую сумму на первое время, мистер Дорритт!» «Я захватил с собой деньги, так как думал, что они могут понадобиться вам!» «Благодарю вас, сэр! Благодарю вас!»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 Кх, Совершенно достаточно!» В эту минуту глаза его упали на дочь. Он остановился, поцеловал ее и погладил по головке. «Необходимо, милочка, поскорее отыскать портниху и шить тебе приличное платье. Надо также сделать что-нибудь для Мэгги. Сейчас у нее решительный неприличный вид. Затем твоя сестра Эми, твой брат и мой брат, твой дядя. Надеюсь, что это заставит его беднягу немного встряхнуться. Надо поскорее известить его»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 «Известие распространилось», — сказал Кленум, выглянув в окно. «Вы покажетесь им, мистер Доррит? Они искренне радуются и, очевидно, желают вас видеть». «Я, хм, ха, признаюсь, ами душа моя, я желал бы сначала переменить это платье», — сказал он, еще лихорадочнее, засуетившись по комнате. «И приобрести, хм, часы с цепочкой, но приходится покориться». Ха! Покориться обстоятельством. Застегни, воротничок, душа моя. Мистер Кленом, будьте любезны. Хм, достать из комоды подле вас синий галстук. Застегни, сюртук, наглухо, душа моя. Застегнутый он выглядит Ха! выглядит внушительнее. Дрожащей рукой он пригладил свои седые волосы и, взяв под руки дочь и Кленума, появился у окна.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 «Понимаете ли вы, что значит лишний час для человека, который задыхается без воздуха?» Это была его последняя вспышка. Поплакав еще немного и пожаловавшись капризным тоном, что ему нечем дышать, он мало-помалу задремал. Кленому было над чем поразмыслить, пока он сидел в этой комнатке подле спящего отца и дочери, обмахивавшей его лицо. Крошка Дори тоже задумалась над чем-то.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 Тюрьма, которая так расцвливает все, только в этом одном затронула душу крошки Дорит. Порожденная состраданием к бедному узнику, ее отцу, это пятно было первым и последним отпечатком тюремной атмосферы, который заметил в ней Кленом. Он подумал это и не сказал ни слова более. Эта мысль только ярче оживила в его воображении ее чистоту и кротость. Они казались еще прекраснее вследствие контраста с этой легкой тенью. Утомленная волнением, убаюканная тишиной, она медленно уронила руки и опустилась головой на подушку подле отца. Кленом тихонько встал, без шума отворил и затворил дверь и ушел из тюрьмы на шумные улицы, унося в своем сердце чувство мира».